Старший капитан Ю был ханьцем по матери и корейцем по отцу. Его мать была убита в сорок году, когда японскому солдату захотелось проверить, хорошо ли у него наточен штык. Шестилетнего младшего брата закололи тогда же за то, что не промолчал, глядя в землю, как мог бы сделать, будь он взрослее хотя бы на пару лет. Старшая сестра, жившая в Корее, была единственной в семье, кроме него, кто пережил оккупацию. Ее застрелили уже после того, как японцы официально капитулировали. Тогда они не уходили с юга полуострова еще несколько месяцев, убивая выборочно и почти безнаказанно до самого октября, когда власть, наконец-то, была передана американской военной администрации и в первую очередь убивая тех, кто слишком громко радовался тому, что скоро они уйдут, проигравшие войну. Узнав об этом с опозданием на несколько лет, будущий разведчик, признанный герой партизанской войны в Манчжурии, не колеблясь, проголосовал за образование КНДР. Арестованный за это полицейским управлением провинции Чхунчхон букта и отработавший полтора года в трудовых лагерях, он бежал туда же, на север. И у других были родственники, родители, дети, жены или просто друзья, погибшие в сороковых и в пятидесятых, под ударами штыков и под напалмом, сгинувшие в лагерях и просто растоптанные, раздавленные неостановимым катком войны. Поэтому они все и были здесь. Сделать, что можно, чтобы попытаться не допустить распространение этой войны еще дальше, на север. Вперед! Старший капитан взвинтил темп еще больше, ускорившись сам и потратив слово на то, чтобы донести до разведчиков важность команды. Последний американский взвод слишком задержал их на стрельбище. И теперь потерянные десятки минут нужно было наверстывать, поскольку резерв времени уже исчерпан. Еще вправо двадцать сделал он очередной жест. Воздух со свистом входил в мерно работающие легкие. Напитанные согревшейся кровью мышцы ровно и мощно толкали его вперед. Пак Хен Ю не сомневался, что, несмотря на свой возраст, Он вполне мог бы претендовать на призовое место во всеарамейском первенстве по офицерскому пятиборью, и особенно в беге и стрельбе, найдись вдруг возможность для соревнований во время войны. Фехтовать он, впрочем, тоже умел неплохо, этому в КНА учили на совесть. Главного дозора у группы в настоящий момент не было. Таким дозором служил он сам, оторвавшись от своих, судя по звуку, метров на пятнадцать. Молодежи, наверное, было нелегко, но еще одна отличная фраза из той же книги говорила «Жалеть значит не жалеть». Это был тот самый принцип, которым старший капитан руководствовался, еще будучи командиром отделения в партизанском отряде. Режущим линии связи, в надежде навести на засаду отправившихся чинить обрыв японских связистов. Впрочем, с американцами такого не получалось ни разу. Они давно перешли на рации. «Стой!» Ю поднял свободную от оружия руку вверх и почти тут же рухнул на землю, ящерицей сразу сдвинувшись вбок на полтора-два метра. Такого требовал безусловный рефлекс уйти из прицела человека, видевшего, где ты залег. Это случилось после 20-30 минут бега в максимальном темпе. На такое он решился, зная, что может вынести человек перед самым началом боя. Теперь у группы была минута в запасе, и он потратил ее, чтобы внимательно смотреть открывшуюся прогалину между двумя сходящимися отрогами сопок. Согласно данным разведки, глупая формулировка для разведчика, но к истинной войсковой разведке Ю себя и свою группу все же не относил. Здесь находились укрепленные позиции одной из батарей самоходного зенитного дивизиона, автоматического оружия 2 пехотной дивизии США. Укомплектованной по штату батарея могло быть по 12 и даже 16 установок зенитных автоматических пушек. Впрочем, иногда их было 8, и еще столько же составляли установки крупнокалиберных зенитных пулеметов. В целом же, такая батарея могла превосходить по суммарной огневой мощи иной батальон. Отлично подходящие для обороны батареи и дивизионы самоходных зениток зарывались в землю в ближайшем тылу американских дивизий, еще более усиливая их боевую устойчивость. Одна из этих батарей и должна была находиться здесь, прямо на наиболее удобном маршруте из ведущих к цели штабу 2 батальона 38-го пехотного полка. Можно было догадаться, Через что пришлось пройти пленному американцу из этого полка еще до того, как старшему капитану с заместителем позволили задавать ему вопросы лично. Если парень отвечал на все, ни разу не заколебавшись в раздумьях, отвечать или нет. Разве что запнулся. Пару раз. И то больше из-за того, что ему было тяжело говорить разбитыми и распухшими губами. В любом случае, сейчас в Прогалине было пусто. После двух предполагавшихся планом ударов штурмовой авиации по передовому рубежу обороны лисенмановцев и появления корейского авиаразведчика, не пересекшего линию фронта, но несколько раз прошедшего вплотную к атакованному авиации участку, в ожидании третьего налета, американцы послали зенитчиков вперед. Заниматься своим прямым делом. До позиции батареи было метров 800. Все же для глаз немного далековато. Старший капитан протянул назад руку, и боец из первой пятерки, отличавшийся большей выносливостью, чем другие, вложил в нее бинокль, который все это время беспрекословно тащил на себе в дополнение к остальной экипировке. Кинув прищуренный взгляд на солнце, командир разведгруппы, стараясь не торопиться, внимательно осмотрел оставленные позиции. Ну, разумеется, самоходная зенитная артиллерия есть самоходная. Но какие-то люди остались сворачивать то хозяйство, каким любое подразделение обрастает по самую шею. Стоит ему постоять на одном месте хотя бы месяц, А тем более, если война у них не слишком напряженная, вот как у этих зенитчиков. Ничего, сейчас они это исправят.